Глава 39. Мак, отшельник. Господа Асёкся Дарен открывая передо мной дверь в гостиную и тут же поправился. Повелико. Видимо, ему понадобится время, чтобы привыкнуть к новой реальности, в которой он больше не раб. В комнате нас ждали серьёзный рослый блондин и некто с полметра ростом, бултыхающийся в рыбацкой сети. Ой, это гномик? Сильно удивилась я. ожидала увидеть в качестве пустынного мага отшельника кого угодно но только не представителей практичного народа у которого все мысли о приумножении богатства ещё я скорблют вдобавок возмутился бородатый плиник я не гномик а гноманит немедленно выпустите на свободу уберите эту магическую сеть вы не имеете права меня тут удерживать приношу свои извинения уважаемый ключила я вежливость. У меня проблемы с памятью, и я подзабыла, кто такие гномониты. Позвольте задать вам несколько вопросов. Вот только врать мне не надо, выркнул в мою сторону низкорослый маг. Ничего ты не забыла, просто напросто не знаешь. Как ты обращаешься к госпоже? вспылил Дайрон. Перед тобой хозяйка этого поместья, леди Сайн. Веди себя соответствующе. Леди Сайн, говоришь? Ну-ну, скептически хмыкнул гном. Он прекратил болтыхаться, и я наконец-то смогла его разглядеть. Если сбрить длинную до середины груди рыжеватую бороду и не обращать внимания на рост, то этот маг был довольно привлекательным мужчиной с приятными чертами лица. Но больше всего подкупали красивые сапфировые глаза, которые, казалось, заглядывали в саму душу. Итак, «Чего вы от меня хотите, леди Сайн?» После выразительной паузы поинтересовался гном. Я стояла в раздумьях, стоит ли ему вообще задавать вопросы. Вдобавок нервировало то, что он видел во мне самозванку. С другой стороны, это доказывало, что он настоящий маг сильным даром. Возможно, подскажет что-то дельное. Вот только еще немного, и он раскроет меня перед Дайроном и слугами». Блантенистый горемник Дин стоял в сторонке, с интересом поглядывая на меня с гномом, как и второй слуга, рыжий вихрастый парень. Дайрон тоже не понимал, что вообще происходит. "Позвольте спросить, госпожа", рыжий вышел вперёд. Я кивнула. "По поместью ходят слухи, что вы собираетесь пополнить гарем. Хотите приобрести невольников, которые участвовали в восстании рабов в Волкидии, а потом распорядились отловить магов в пустыне?" Хотите сделать его горемником? Не сдержал любопытство Вихрастый. Какой неожиданный поворот, хмыкнул гном. Нет, он же не раб, махнул я рукой. Но «Ну, это пока что. Ваша магия наверняка сильнее, чем у него. А глянуться не успеете, как обретёт рабскую привязку, гэгтнул рыжий парень. Не говори глупостей, отдёрнул я его. И отправляйся заниматься своими делами, приказала я. Да, госпожа, поклонился тот и с неохотой вышел за дверь. Надо бы проверить дом на артефакты прослушки, пронеслось в моей голове. Впрочем, это уже не моя проблема. Пусть о велика с этим сама разбирается. Хотя, да, Ирэн, стоит об этом сказать прямо сейчас. Я развернулась к жениху. Посмотри комнату на прослушку, ладно? Не сейчас, а завтра послезавтра. Конечно, велика. Твёрдо кивнул он. Глаза блондинистого горемника округлились от изумления, что управляющий обращается к хозяйке на ты. А что насчёт Дина? Ему полагается награда, уточнил Дайран. Да, конечно, ответила я. Всё должно быть по-честному. Я говорила, что тот, кто справится и приведёт мага из пустыни Денар, получит большое вознаграждение. Немного позже расспрошу Дина, уточню, чего именно он желает в награду: деньги или что-то ещё. А сейчас освободите этого гнома, то есть гноманита, и оставьте нас наедине. Мне нужно с ним поговорить. А мы его согласие на разговор никто не спрашивает? усмехнулся бородатый маг, в то время как Дайрон и Дин в четыре руки выпутывали его из сетей. Но ты же сам спросил, чего я от тебя хочу. Должна же я ответить. улыбнулась я. Чай, кофе, травяной настой? махнула я на столик с яствами. Правду, заявил в ответ бородач. Я не могу оставить вас наедине, велика. Этот тип может быть опасен, покосился на Мага Дайрен. Если кого и нужно бояться, так это её, усмехнулся бородач. Я тоже так думаю, согласилась я. Дайрен, прошу, дай мне с ним поговорить наедине, и накинь на это помещение полог тишины. У нас же есть такие артефакты. Да, Есть, тяжело вздохнул он и вышел из комнаты вслед за Дином.